Глава 15. Мертвый претендент. Кот я и ждал, что эти господа нападут сходу. Подобного не произошло. Замедлились и с расстояния метров сто пошли обычным шагом. Спокойнее от этого, конечно, не стало, так как когда со всех сторон к тебе идут настолько могущественные сущности, ты просто не можешь себя уютно чувствовать. Никому из них я не ровня. Любой из приближающихся способен стереть меня в порошок, если снимет себя, ограничивающую ауру. Так что на данный момент мое состояние можно описать как беспокойное. Тем не менее, приготовиться к диалогу это мне не помешало. С помощью веры сотворил троны для всех и расставил их так, чтобы все прибывшие могли сидеть напротив меня. Уселся в свой и сделал вид скучающего царя. Владыки приняли мое приглашение и уселись по своим местам, разве что троны заменили на свои, более изящные, удобные и заряженные защитными свойствами, как неплохая броня. Я верно угадал причину их прибытия, но моя прозорливость ничуть не удивила владык, хотя вполне вероятно, что они просто не хотели показывать свое мнение на этот счет, что, по сути, верно. Не для их уровня вести пустой треп о гостеприимстве. «Излагайте, я воплощение внимания». «Прекрати охотиться на участников турнира», — заявил один из демиургов. «А чего же? Действуешь же в рамках правил или нет?» «В рамках, верно», — вещался тот же демиург. «Однако ты можешь своими действиями вызвать охоту на себя, а это всегда оканчивалось плохо». «Подробности?» «Претендент. каждом из инцидентов погибал, но оставлял после себя горы трупов, километры уничтоженной земли и изувеченное пространство». «Почему бы и нет?» Я был не против такого исхода, хотя настроен совсем на иной. «Согласен с твоим видением», — произнес другой демиург. Его внешний вид просто кричал о том, что этот товарищ не дурак помахать кулаками. «Мы на самом деле не против твоей охоты. Так и должно быть. Это суть нашего сектора». Подтверждая свои слова, он на пару секунд снял защитную ауру, и я увидел реальную мощь демиурга. Ткань пространства рядом с ним искажалась и рвалась, а в просветах угадывался взгляд бездны. С таким эффектом ему не нужны никакие способности, достаточно приблизиться к противнику, чтобы того разорвало в клочья. «Видишь, да?» Он снова активировал ауру, сдерживающую мощь. «Это должно что-то мне объяснить? А то есть у меня подобная хрень, только послабее». «Да, это должно было объяснить, но не беспокойся, я привык к таким недалеким. Поясню», — самодовольно произнес он, усмехнувшись. Суть в том, что такие молодые да ранние думают, что могут нагнуть всех и вся. Я нахожусь здесь давно и повидал немало разумных, которые хотят перехитрить всех. Приходит претендент, убивает группу участников без всякой жалости, не получает сколько-нибудь внятного сопротивления до тех пор, пока не происходит одна из двух штук. Первое. Участники объединяются и с огромными потерями ликвидируют наглеца. Это самый частый исход. Второе. Случается крайне редко. Последний случай был лет десять тысяч назад. Кстати, только сейчас вспомнил. Этот инцидент произошел именно с твоей расой». После последних слов напряжение, витавшее в воздухе, резко возросло. «И он снова явился в этот мир, приведя сюда подопечных с той же силой», — произнес другой демиур. «Его поступок обговорим отдельно. Сейчас нужно решить, что делать с этим». Наконец, один из создателей снизошел до речи. Я так понял, господа, вы устроили сборище не потому, что я тут участников турнира вырезаю, да? Да Или все еще сомнения гложут? Любитель битв улыбался. Знаки творца не должны использоваться никем, кроме его прямых потомков или их преемников. Заговорил создатель в центре линии стульев, поставленных напротив меня. Товарищ имел самый высокий трон, который, судя по параметрам, одно из сокровищ этого мира. а в этом мире очень мало того, настолько сильно выделяющегося, что остальное, по сравнению с ним, кажется халтурой и шопотребом. «Ты же, даже не достигнув достаточного статуса и мощи, не имея необходимых знаний, пользуешься ими и смеешь учить еще более слабых существ», — толкнул владыка длинную речь. «Это вы про Шимора?» — заинтересовался я. «Верно», — начал пояснять Демюрк. «Он использовал то, что недозволено низшим, за это и поплатился». Теперь его сущность в вечных муках скитается за гранью. «То-то мне покоя что-то не давало, когда я его оставил», — улыбнулся я. Только сейчас сообразил, что его данж просто закрылся, а я пялился на дом, даже не думая заглянуть атласом внутрь. даже не было. Из головы вылетело, что он там как бы был. «Любопытно», — произнес я, потеряв к интерес. «Что это было?» У меня из памяти вырвали знания о самом существовании данжа внутри дома? Даже не так. Как будто замылили до тех пор, пока сам не вспомню о них. И что это было? Захант, сейчас тебе не должна волновать судьба иных разумных, ибо твоя под вопросом. И вершить ее пришли вы? Да. Ну так излагайте претензии. Правил турнира я не нарушил. Материку, пространства не рвал. Город все еще стоит. Какие ко мне вопросы? «Твой грех в том, что принял учение своего Создателя. Он не имел права учить тебя использовать пентаграммы. С ним мы отдельно поговорим, но сперва должны решить с собой». «Полагаю, решение уже найдено, — понял я, — потому что весь этот цирк неуместен, не с вами». «Верно. Решено лишить тебя возможности применять дар Творца, пока твой статус не поднимется до должного уровня. Учитывая твои познания, необходимый уровень не меньше Создателя». «А что, если я скажу вам, что получил знания не от своего Создателя?» «Тогда к нему всего лишь появились дополнительные вопросы. А теперь не дергайся, либо мы тебя ликвидируем как опасного элемента». Ничего не оставалось делать, кроме как сидеть и ждать развязки событий. Я ожидал, что они встанут и начнут процесс камнлания, но нет, просто вокруг меня появились пентаграммы с очень сложной структурой, круги с кругами внутри себя. многоуровневые пентаграммы, стреляющие пучками света друг друга, а общая система на самом деле была единой. То есть меня окружил комплекс пентаграмм, созданный, похоже, всеми присутствующими здесь создателями. Сверкнуло. По телу прошла щекотка. И все, свето закончилось. В трее баффов появился значок золотой окантовки, который еле заметно искрился молниями. Запрет на использование конструкции третьего порядка. Длительность. «Бессрочно». Пентаграммы за моей спиной растаяли. Радиус атласа пространства сузился до размеров ауры. И я сразу почувствовал себя слепым и глухим. «Нет, конечно же. Эту проблему я исправил, используя родные способности. Но вот горький осадок утерянного могущества остался». «Как только получишь необходимый статус, мы снимем печать. А до тех пор действую в рамках собственного уровня и способностей, полученных в своем мире». сказал владыка, сидящий в центре комитета палачей, после чего они все встали. Троны исчезли, а сами гости отправились по другим своим делам. Вот так, пришли, пальчиком погрозили, конфетку обернули обратно в фантик и убрали на высокую полку от слишком нетерпеливого ребенка. Забавно, конечно, участвовать в таких серьезных делах, привлекая к своей персоне внимание великих сущностей, но лишение конструкции третьего порядка довольно ощутимый шаг назад. Я уже привык, что пентаграммам плевать на правила системы, а теперь нужно снова учитывать их в своих делах. Самое досадное то, что мне наиболее жалко из потерянных возможностей — это создание множества порталов. Теперь мне доступен лишь один и не более. Это провал, хотя побрахтаться еще можно. Бороться с владыками было бессмысленно, слишком у нас большая разница в силе». Даже того, что мне любитель битв показал, оказалось достаточно, чтобы я не пытался сохранить себе доступ к пентаграммам. Сдумал бы напасть, так умер бы, только открыв порталы к тем любопытным собачкам, так как банальная разница в скорости между мной и Демиургом действительно как небо и земля. Думаю, при активации ускорения на 100% мы бы и сравнились, но это не сильно бы помогло. Нет, с Демиургом претенденту не справиться, увы. Однако потеря пентаграмм не слишком уважительная причина, чтобы забыть и отказаться от того, что задумал. Участники продолжают пребывать в этот мир, и я должен сделать так, чтобы для них знакомство со мной прошло крайне плохо, даже фатально». Снова открыл портал перед группой участников, предупредил, что сейчас их буду убивать, и, убедившись в том, поняли ли они меня правильно, закрыл портал, открыв другой. «К любопытному зверю!» Метнувшаяся тень за мгновение лишила жизни одного из участников, но не сумела пробить барьер, поставленный хилом. Серьезно, вокруг оставшейся четверки бойцов засияли защитные сферы, а кусок ночи метался между ними не в силах преодолеть магию. Бойцы времени терять не стали, и сами перешли в атаку, достаточно быстро справившись с опасным зверем. Мысленно похлопав им, открыл еще один портал, где было уже несколько таких товарищей, но с удивлением оценил, как они расправились и с ними. Да уж, разочарование действительно может подстерегать где угодно. Думал, зверушки очень опасные, гипнотизировать способны, быстрые, как молния, а на деле скорости первая атака их единственное преимущество. Блокируешь первую атаку, плюешь на то, что он для тебя сгусток тьмы, а не просто монстр, и режешь гада любым доступным способом, и никаких проблем. Подивившись случившемуся событию, открыл портал к ним и пустил вход в модули. Они без всякого труда преодолели защиту и расправились с участниками. Стало ясно, что одной фауной мне не справиться со своей задачей. Искать новых монстров? Смысла нет. Не факт, что они смогут что-либо противопоставить сложной группе. А значит, надежнее действовать личной силой. Все равно вставать с места не нужно. Модули все сделают. Поиск новых жертв. На удивление они нашлись в подземных руинах, где монстров было как грязи, и сейчас участники турнира активно вели с ними бой. На группу напала целая толпа разнообразных существ, все со своими способностями и параметрами. Причем подземная фауна не отличалась какой-либо минимальной силой и в своей массе имела даже представителей убогой мелочи, которая лишь по недоразумению находится в этом мире. Сильных тоже хватало, и причем некоторые по могуществу приближаются к претенденту по некоторым параметрам. Странное подземелье, опасное. Всегда бы я своих не повел чревато. А эта группа участников ничего, отлично справляется. Не используя магические щиты, только применяя способности ближнего боя, скакали в рядах существ, разя каждого, кого посчитают нужным, не позволяя себя ранить. Группа как будто развлекалась, истребляя монстров на их же территории, в их доме. Удивительные бойцы, опасные. Против таких мои не потянут. Нужно бы их ликвидировать. Открыл портал в толпе монстров недалеко от одного из бойцов и пустил модули в свободную охоту. Конечно же, такое решение было нерациональным, так как разрываемые на части существа рядом с порталом само по себе подозрительно, а то, что невидимая смерть расходится ширь иначе, чем опаснейшая атака, не назвать. Бойцы среагировали правильно, отступили. «При непонятной грозе это лучшее решение, но отпускать их я не желаю». Модули стали игнорировать монстров и устремились к главным целям, Однако, на мое удивление, бойцы не только без проблем видели их, но и успешно рассеивали ударами своих клинков. Быстро, без лишних движений, не давая мне и шанса подловить их на хитрость. Больше половины модулей потерял там, поэтому, больше не рискуя получить еще сюрприз, пустил к ним тех хищников». Десять порталов подряд, двенадцать тварей. Все подобные монстры, которые были в радиусе действия Атласа пространства, ожидал зрелища, а получил бойню. Причем подкинутые мной действующие лица убивали всех, до кого могли дотянуться без разбора. Разве что своих не трогали. Ладно, к этому я был готов. Но вот то, что главные цели активно уходили от места событий, меня не устраивало. Поэтому им преградил дорогу портал, который вел обратно к монстрам. Веселье оказалось недолгим. Группа, видимо, поняла, что так просто им не уйти, поэтому каждый провел в руках по небольшой пластинке. Они сразу же засияли под ногами, и над головой каждого появилось по пентаграмме, и все пятеро исчезли во вспышке света. Сбежали. «Молодцы, да!» Еще я вспомнил, что не донес до этой группы свои намерения, и если не узнают, кто помешал им охотиться, то могут быть проблемы. Впрочем, неважно. Наблюдая за очередной жертвой, в радиус атласа пространства попало сразу два объекта, крайне интересовавшие меня. Претендент. Тот самый, кого я убил, и мой создатель в окружении владык. Не думая, направился сразу же к создателю, так как претендент никуда не денется. Да и за участников его выпили так же, как и азиатку, так что он мне более не интересен, разве что сам решит напасть. — Как жизнь? — спросил я создателя, с дебафами его статуса. которые блокировали ему буквально любую силу. Особенно меня привлекли запреты на применение конструкций четвертого и пятого порядка. Я раньше сомневался, думал порядка всего три, раз именно на третьем созданы миры. Однако поди ж ты, есть и более серьезные. А главное, похоже, я владею одной такой конструкцией. На удивление достаточно неплохо, бодро заявил он, хотя по внешнему лицу такого не скажешь. Бледный. Сияния нет, ввиду недостаточной величины параметров, и, скорее всего, пустой резерв энергии творения. Ну, или как создатели накапливают его? Подключаются к потокам, исходящим от Творца? Я вижу, ты тоже, Пал, жертва недоразумения. А он кивком головы указал на пространство у меня над головой. Видит дебаф запрета использования пентаграмм? А у тебя все куда серьезнее. Четвертый, пятый порядок. Не больно? Ты даже себе не представляешь, как не больно. Посмеялся он, посмотрев на владык идущих рядом с ним. «Слушай, а когда тебя сотрут, что станет с созданным тобой миром? Мне было интересно узнать о его судьбе, ибо просто так всех возможностей лишать не станут. Сотрут вместе со мной и всех представителей того же бракованного вида, что я создал», — улыбнулся он, любуясь моим миг посерьезным лицом. «Это уже не шутки, а явная угроза моему миру. Ключевое слово здесь — моему миру». Но так пусть отправит нас обратно!» Больше для сопровождающих, чем для Создателя предложил я. «Чего ты вообще сюда полез?» «Они не ответят. Точно не ответят. Поэтому, пока мы не дошли, стоит расспросить подробности его заключения». «Невесту навещал?» — пожал он плечами. «Довольно!» — не выдержал его Собрат по силе. «Оставь нас за хант!» В подтверждение своих слов он ослабил защитную ауру. «А это значит, мой Создатель сказал все, что мне нужно». Смотрел след этой группе уходящих в центр города и злился на своего создателя. Какого хрена все завязано именно на него? Почему за его небрежность должны стирать весь созданный им мир? Да, я бы лично устроил геноцид человечества, не будь такое решение абсурдным. Но тут, видимо, иные понятия. И вообще, где я теперь его невесту найду, и почему это запрещено? Это нечего делать решил навестить своих. На данный момент они принимали пищу. Там было все, как полагается, в походе, разве что с поправкой на возможность сотворить любой предмет. Нашли на вид аппетитного, а главное, съедобного зверя, да и зажарили его. Судя по тому, что они, сожрав половину своей добычи, еще не загнулись, кушать можно. Выйдя из портала, я модулем отрезал себе значительный кусок и вкусил пищу этого мира. М да, никакой разницы с нашим мясом. Вкусно, да, баф замечательный, Но все же ожидал чего-то не меньше амброзии или манны небесной, а получил просто жареное мясо. Как дела? Поинтересовался Гавайец. Я все еще осознаю себя. Спасибо, с набитым ртом ответил ему, думая, что делать дальше. А кроме этого, ты же знаешь, нам твое состояние до лампочки! Взаимно, кашлянул я и продолжил. Дела нормально, Шимор мертв. Нам запрещено использовать пентаграммы. Нашего создателя, возможно, сотрудник. А вместе с ним и весь созданный им мир со всеми его созданиями, где бы они ни находились. Еще оказывается, создателям нельзя иметь интимную связь с представителем той же касты. Да и угадаю. Причина всех этих новостей – ты. Ты плохо обо мне думаешь. Это вообще ни при чем. Разве пентаграммы твоя, тема. Создатель получил доступ в этот мир только когда появился претендент и лидер расы, что позволило ему встретиться с любимой. Постойте, они же бесполые. «Создатели, я имею в виду», — вмешалась зятка. «А у тебя только этот вопрос на языке вертится. После нашего Тамира. мира». «А почему нет-то?» «Ну, например, ты в курсе, что у нас на Земле есть рыбы, меняющие себе пол?» «При чем тут рыбы? Мы о создателях миров говорим». «Никакой разницы», — согласился с гавайцем я. «Просто большая, разумная, прямоходящая, могущественная и совсем не похожая на рыбу рыба». Все равно не понимаю». «Эрудицию тебе нужно поднимать так же, как ты мечами махать умеешь. Тогда придет понимание», — вздохнул гаваец. «Какие наши действия?» — прогудел уродец. «Да, действительно, мы отвлеклись. Я уничтожил уже несколько групп участников, но до начала турнира еще целых два дня. Пока единственный способ выбраться из этого мира — победить в турнире. Что делать, создателем ума не приложу». «А вообще, что он нарушил?» — говорю уже интимная связь. «Баби сюда приперся, вот и все. «Тогда откуда информация, что наш мир сотрут?» Его слова. «Ну, значит, врет он тебе. Думаю, если бы причина была в этом, тебе бы не блокировали пентаграммы. Мы все еще участники турнира, а с нашим создателем решают отдельно. Не сотрут нас. Скорее всего, теперь тебе открыта дорога в Демиурге, так как нет нужды получать благословение нашего создателя». «Однако, с этой стороны я не подумал. Тогда в бездну его есть иная проблема. «Тот претендент, оказывается, жив». «Тот, кого то убил?» «Да». «А душу его ты поглотил?» «По-твоему, я пропущу такой куш?» «И душу, и лут. все прибрал». «Так как он ожил?» «Полагаю, он имел где-то здесь воскрешающий артефакт, где возродилась оболочка, которую впоследствии занял кто-то иной». «И сразу претендент? Лихо?» «Да, но он уже снят с турнира. Как и ты?» «Указал на азиатку». «Да знаю я». Получила сообщение от распределителя. Ну вот отлично. Значит, продолжу вырезать участников, раз ничего больше не остается. Тебе не кажется, что все слишком легко разрешилось? Раз — и вдруг нет проблем. Сомнения, замешанные на усмешке, полностью изменили мое мнение о ситуации в целом. Слишком всё сшито белыми нитками, начиная от запрета на пентаграммы и заканчивая грехом моего создателя. Но ну и зачем ты мне это сказал? Все же было просто и понятно, убей и иди домой. А теперь что? А теперь иди и убивай участников. Полагаю, больше тебе ничего выяснить не удастся. Ну или зацепки выйдут на тебя сами. Что ж, возможно, ты прав. Но бывайте, на ищу вас, когда базу здесь организую. Вышел из портала у городских ворот и сразу направился на рынок. Там постоянно крутятся создатели и демиурги. Можно поспрашивать их об интересующих меня деталях. Не факт, что они станут вообще делиться информацией, но все же стоит прогуляться. Проходя мимо дома Шимора, мой атлас обнаружил любопытную аномалию. Тени проулка На стене одного из зданий появился рисунок человеческого лица. Именно лицо расы моего вида, а не огромного многообразия похожих на него местных. Напротив этого рисунка был данж вход в одно единственное помещение, где сидел создатель неизвестного мне мира. Не зная, что ему нужно, но он явно хочет со мной поговорить. Не думал, что зацепки выйдут на меня настолько быстро. «Чего хотел?» — произнес я, сев напротив него без разрешения. раззвал, то считай, пригласил. Вот только зачем вся эта секретность? «Успокоить. Твоего Создателя не сотрут, как и его мир вместе с вами». «Ничего нового ты мне пока не сообщил. Это я и так знал». «Но риск разжалования есть. В этом случае на его место нужен преемник. «Ты плохая кандидатура. Подготовь нормального претендента». «Я понял тебя. Прощай». Став посмотрел на приглашающего, ожидая, что он еще что-либо скажет. Молчание и пристальный взгляд пояснили мне, что сказать ему нечего, поэтому согласился с выходом из данжа. Странный персонаж. Властный какой-то, совсем не похож на моего создателя, что приводит меня к неутешительной мысли. И если окажется, что это и есть та самая невеста, то можно признать мою ошибку. Азиатка, кажется, права. С затуманенным мыслями о взаимоотношениях создателей пришел на рынок, и первый, с кем я встретился взглядами, был тот самый претендент».